332. Июнь 24. Страшного ничего нет, но неприятного много. Учитель защищает и защитит от всего неведомого и ведомого, но сознание привязывать к кривым условиям жизни нельзя. Надо жить поверх обычной жизни. Сегодня будем писать о вещах неизвестных, о воздействии лучей дальних миров. Факт очевиден. Лучи дальних светил достигают Землю. Какого бы ни было явления, оно как-то и на что-то влияет. Конечно, лучи воздействуют прямо и косвенно, прямо вызывая заметные изменения, косвенно движение в самом веществе. Каждый луч имеет ритм или свою световую волну. Самым утонченным и сложным организмом на Земле является человек. В человеке материя находится в особо подвижном состоянии, легче всего поддающиеся воздействию лучей, потому человек является особо чувствительным центром для воздействия пространственных лучей. Не кости реагируют, но тонкие нервные сплетения, и уже через них воздействие передается на весь организм.